Глава восьмая. Бессмертный правитель. Хозяйка таверны, маг воды третьего круга, внимательно выслушала мою полуправдивую историю, не перебив ни разу. Лишь когда я говорил про портал, перебросивший нас на остров, беглецов, она улыбнулась. но когда я закончил свой рассказ, меня спросили. — А сюда-то зачем прибыли? Ладно ты, маги-универсалы, да еще и боевые всегда нужны. Но Дригга притащить на наш остров — это зря. Он, может, и одаренный, но всего лишь ребенок. Что ему делать здесь, среди магов? Малые духи вряд ли смогут сделать больше, чем простые заклинания второго-третьего круга. Я сюда прибыл, чтобы обучиться магии, и пришлось ответить мне чистую правду а шаман пошел со мной, потому что в одиночку ему не добраться до своих. — Это почему же? — удивилась Красна. Так звали хозяйку. — Насколько я знаю, в империи хорошей дороги и разбойников почти нет. Да и что им брать с ребенка? — Командира, что она говорит? — поинтересовался Шупак, увидев, что Красна кивнула в его сторону. — Удивляется, зачем ты сюда отправился вместе со мной? — пояснил я и продолжил разговор с хозяйкой. — Так что есть среди вас одаренные, обучающие других, боевой магии пятого круга? — Дорого это, — нанимать учителя, — ответила красно. — А я что-то не вижу у вас с собой больших ценностей. Разве что у тебя, Варда, клинки хорошие. — Не продаются, — тут же обозначил я свою позицию относительно мечей. — Ну, тогда у вас один способ получить знания. — одаренно умолкла, глядя на меня хитрым прищуром. Выждав несколько секунд, она поняла, что я не собираюсь поторапливать ее. И все же договорила. — Библиотека правителя. Только вас туда не пустят, скорее всего. Сначала нужно встать на службу к правителю Коргу. — Хм, красно. А ты случайно не знаешь, какие условия на этой службе? поинтересовался я, как верноподданному империи мне притила сама мысль давать присягу кому-то еще. И плевать, что разлом уже закрыт. Я своей клятвы нарушать не собирался. Там все по договору, минимальный срок — полгода. Но ты, я так понимаю, маг, достигший пятого круга. Такие сильные, одаренные, редко приходят к кому-то на службу». Скорее уж, наоборот, им прислуживаю, так что тебе лучше сходить в центр для рекрутов. Там лучше знают, что делать. Я собрался было ответить, что так и сделаю, но в этот момент двери таверны сорвала с петель, и внутрь ворвалась с десяток бойцов. Одновременно с этим раздался грохот на втором этаже и со стороны кухонных помещений. «Шупака, сиди смирно», — приказал я. А сам при этом уставился на хозяйку взгляд у той был растерян и похоже она не ожидала что в ее таверну кто то ворвется архане живот у ракно требовательно произнес один из ворвавшихся направив в мою сторону руку вокруг кисти которой клубилось серое марево вот черт похоже на запретную магию у кто Гость говорит только на языке о северяно-имперском. Похоже, хозяйка пришла в себя, и, судя по интонации ее голоса, ворвавшимся сейчас устроит разнос. И он не собирается никому причинять зло, так что бери своих бойцов из моего дома и готовь золото. Много золота за причинение ущерба моему дому спрошу по полной. «Красно, отойди от этого нарушителя», — потребовал тот, к кому обратилась хозяйка таверны. Даже не собираясь слушать ее. Эти маги очень опасны. Проникли на остров через портал, провив защиту правителя. Давайте мы успокоимся, и я все объясню. Пришлось вмешаться мне в разговор местных, которые явно недолюбливали друг друга. Похоже, что-то личное. И еще, настоятельно рекомендую не тыкать в нас боевой магией. Вряд ли вы все после этого выживете. Лучи утреннего солнца били нам в спину, в то время как мы с Шупакой, в сопровождении старшего смотрителя Укто и его бойцов, направлялись в личную резиденцию самого правителя. Нет, это была не прихоть смотрителя, просто хозяин острова по какой-то причине решил лично посмотреть на возмутителя его спокойствие. До дворца пришлось идти около часа. Увы, на лошадей телегами здесь не было. Все по приказу архиелича ходили пешком, а для переноса тяжести и прочего использовалась магия. Дворец не впечатлил нас, привыкших к защитным стенам. Куда местной постройки до тех высот и мощи, исходящей от пропитанных магией стен. К тому же местные явно не стремились к изысканности. Прямые стены, плоские крыши, прямоугольные бойницы. Все. Однако мы не пошли во дворец, как я ожидал. Едва лишь пересекли внешнюю стену, как Укта повел нас к широким массивным ступеням, ведущим вниз, в какое-то подземное сооружение. И вот тут я впервые почувствовал великую мощь, исходящую откуда-то снизу. Это уже потом я узнал, что наверху, во дворце, живет только прислуга и охрана, а вот внизу, Находилась резиденция Архилича. Там же обитали его приближенные. Чем глубже мы спускались, тем ощутимее было чужое давление на разум. А когда нас, наконец, довели до тронного зала, я в полной мере ощутил силу местного правителя, а ведь он сейчас просто восседал на своем троне, весь в черных одеяниях с непроницаемой маской на лице не имеющий прорези для глаз и рта. Словно неподвижная статуя, высеченная из черного мрамора. Сам трон был под стать правителю, темно-серый, словно вырезанный из монолитного куска гранита. А главное, он возвышался почти под потолок подземной залы. — Бессмертный я привел нарушителей, — подал голос Укто. Изобразив поклон, скорее уважительный, чем подобострастный. Видимо, здесь больше уважают правители, а не боятся. Оставьте нас с гостями наедине. голос Архалича прозвучал, словно из стальной бочки. Но при этом он был живым. Укты и его подчиненные, еще раз поклонившись, удалились. В зале остались лишь мы, трое и тишина. Правитель продолжал сидеть неподвижно было абсолютно неясно, смотрит он на нас или вовсе уснул. Разумеется, спать он не мог, а вот задуматься. Бессмертный, я ограничник в звании капитана, это мой помощник, старший шаман Шупака. Мы прибыли на остров, чтобы... Я знаю, кто вы такие и как очутились здесь, — прервал меня архиелич. Этот мелкий паршивец еще вчера днем заявился ко мне в покое, переполошив всю стражу. Так что вам предоставят все, что нужно. Меня волнует другое. Что с разломом и кто захватил власть в империи? Внезапно неподвижная фигура правителя поднялась с трона и начала спускаться по ступеням. По приемному залу зазвучали тяжелые гулкие шаги. Из металла, что ли, его одежда? Спустившись к нам, Архадич замер в трех шагах и спросил. Это правда, что разлом закрыт? Да, перед тобой стоит один из немногих выживших. Кто видел это своими глазами, ответил я. Ну, а власть в империи? Одни говорят, что император на троне, другие, что это двойник, а настоящий Кардакон — второй. Исчез. И теперь всем заправляет наисвятейший отец Лангпо. Даже так? В голосе Архалича послышалось любопытство. А ты к какой версии склоняешься? Ко второй ответил я. А сам пытался понять, зачем правитель беглецов так интересуется происходящим в империи. Наверняка ведь у него есть свои люди как в столице, так и в приграничье. Или я ошибаюсь? — У тебя есть основания считать, что настоящий император мертв? — уточнил архиерич. — Нет, я думаю, что его императорское величество сейчас скрывается в государстве Дриггов. — Ммм... Даже так? — Значит, ты все еще верен своей присяге? — так точно, — ответил я. — Защита империи превыше всего. — Достойный ответ. — Ладно, говори, граничник, что привело тебя на остров, а то древний дух не назвал конкретную причину. — Атакующие защитные плетения пятого круга, — ответил я, — по четырем основным стихиям. — И все? — нахмурившись, уточнил архиерич. — Еще бы ведь я озвучил лишь часть причины. — И защита от преследования мага из другого мира пришлось добавить мне. «Какая у него сила!» Голос Архиевича заледенел, а вокруг его фигуры начала клубиться серое марево Сначала я думал, что шестой круг, но сейчас склоняюсь к мысли, что всего лишь пятый. Вновь пришлось ответить мне чистую правду. «Всего лишь?» «Это же пешка!» Ладно, решим вашу проблему, если она возникнет. А сейчас у кто проводит вас к мастеру Колкатину. Да, чуть не забыл. Рука, покрытая черной перчаткой, скользнула за спину, а через секунду мне уже протягивали ладонь, на которой лежало два черных кольца. Вот, возьмите Эти не дадут вам право ходить по городу везде, кроме дворца. Ух-то! Принеси пищи и принадлежности. А потом проводишь наших гостей к мастеру Калкатину. Передай, чтобы взял мага на обучение. А Дригу нашел достойное занятие, чтоб без дела не болтался по городу. Только чтобы без члена вредительства. Это мои гости. Мастером-калкатином оказался маг, возраст которого явно перевалил за сотню. Седой, сгорбленный, с посохом в руках, он никак не производил впечатления сильного одаренного. Но внешний вид оказался обманчивым. Стоило мне взглянуть будущему учителю в глаза, как я понял передо мной настоящий боевой маг. «Кого ты привел мне?» Требовательно спросил мастеру Укту, замерев на пороге своего каменного трехэтажного особняка. — Вот документ с личной печатью бессмертного. Смотритель протянул учителю документ. Тот быстро пробежал взглядом по тексту, нахмурился, затем уставился на дрига. Внимательно осмотрел призывателя, затем спросил на чистом имперском. — Ты сможешь призвать старшего духа? «У моей нет бубно развел руками шупака. «Ту, совсем ребенок», — поморчился мастер и перевел свое внимание на меня. «А ты, значит, граничник?» «Что ж, пошли покажешь мне, на что способен». «Знавал я вашего брата, весьма достойный и одаренный». «Жаль только, что запретную магию не изучаете». С ней гораздо легче оборонять границу. — Нет чего больше обороняться. Разлом закрыт, — ответил я, шагая по узкому коридору, следом за хозяином. Позади топал шупака. — А вот это уже хорошая новость, — обрадовался мастер. — Одной проблемой у империи стало меньше. Правда, я слышал, что вроде как у вас был мятеж в столице, который жестко подавили. Был, согласился я, продолжаю идти вслед за старым магом. Так, смотрите сюда. Старый маг остановился у распахнутой двери по правую сторону коридора. Это будет ваша комната. Есть кровать и диванчик. Дрик на нем поместится. большего предложить не смогу. Разве что завтраком угощу. Остальное добудете сами, немалые дети. Я не советую ходить по ночам в нижней части города. Там слишком опасно. «Шупака, заходи, ложись отдыхать», — приказал я, снимая с плеча лямки рюкзака. «Вот, возьми у кровати, поставишь». «Мастер колкатин где я могу показать, какой магией владею?» хм. «А ты молодец, умеешь ценить и свое, и чужое время». — Пошли в тренировочный зал. Сначала измерим твою силу. Затем покажешь мне самые сильные плетения, которыми владеешь. Тренировочное помещение находилось в подвале. Довольно большое, метров сто квадратных, с десятком колонн, поддерживающих каменные потолочные плиты. Я нахмурился, глядя на все это. Опасное место для тренировок. «Не смотри так. Здесь все укреплено магией шестого круга», — успокоил меня учитель. «Точно такой же, который крепили оборонительные стены на границе с разломом. Так что держись за этот шар. Будем делать замер. Надеюсь, у тебя действительно пятый круг. Иначе отправлю тебя к своему ученику. Он поможет развить дар».